ЭПИЛОГ Иоганн уже не помнил, когда впервые увидел Аню Шмелёву. Из-за объявленной награды ему притаскивали несколько десятков бродяжек в год, чтобы проверить родство. Но только в тот раз, когда он впервые увидел худенькую белокурую девочку, он действительно поверил в то, что перед ним его племянница. Она была так похожа на своего отца, что на несколько секунд Франц просто потерял дар речи, чёт не кинувшись ей навстречу. Желание найти сестру и ее дочь — это единственное, что поддерживало в нем желание жить в последние годы. У него с детства был отвратительный характер. Да он и сам об этом знал. Люди его раздражали, вызывали неприязнь и желание отгородиться от них. Он плохо уживался в обществе, а единственный ярко выраженный талант — дуэльные заклинания — способствовал скорее тому, что его боялись и сторонились, чем пытались завести дружбу. Ариадна была одной из немногих, кто принимал его таким, какой он есть, мирилась со взрывным темпераментом. О том, что с ней случилось, он узнал из газет. Несколько дней до этого не она, ни мерзавец Спектр, не выходили на связь, а потом, как гром среди ясного неба, прозвучала новость об их трагической гибели. Он пытался попасть в их квартиру, чтобы убедиться самому. Ранил несколько человек из полиции, пытаясь прорваться в оцепленное здание. В итоге он пришел в себя уже в камере, с грозившим ему реальным сроком за нападение на представителей закона. Как он потом узнал, этих самых представителей потребовалось 12 человек, чтобы скрутить его и вырубить. Заключение удалось избежать, а вот ощущения собственной ничтожности нет. Он не смог помочь сестре и не имел ни малейших зацепок, где ее искать. Несколько частных детективов и собственное расследование ни к чему не привели, следовало уже смириться с тем, что сестра исчезла, в ее смерть он упорно не верил, тело ему так и не показали. Так, в бесплодных поисках прошли годы, пока однажды надежда не зародилась в нем снова. Когда он в очередной раз отправился смотреть на приведенную к нему бродяжку, Он узнал в ней спектра, того, кто по официальной версии и был причиной гибели Ариадны. Но родство не подтвердилось. Расставаться даже с такой мимолетной надеждой было трудно, а потому, когда девочка стала умолять оставить ее в академии, он решился. В конце концов, почему нет? Вдруг ублюдок спектр действительно обзавелся еще одной семьей, пока находился в бегах. Через какое-то время он смог найти родственников мужа своей сестры и взять у них пробу для определения родства. Когда анализ показал положительный результат, он почувствовал странное удовлетворение, смешанное с плохо сдерживаемым гневом. До этого в нем еще теплилась какая-то надежда, что Ариадна скрывается где-то с мужем и дочерью, но с учетом новых обстоятельств шансы на это оставались совсем мизерными. Больно было даже дышать — Мысли о произошедшем приносили практически физические страдания. В голове начал зреть новый план план мести, о том, как с помощью попавшей ему в руки девчонки выманить спектра из той жалкой норы, в которую он забился. Он несколько раз в тайне от нее публиковал ее фото в газетах на разных полосах, надеясь, что спектр клюнет, все же сходство было действительно очень большим. Но результат принес только последний, когда из-за девчонки пострадала дочь министра. В один из выходных дней она вышла с территории Алчбы, и тогда, проследив за ней, Иоганн смог найти и того, за кем охотился. Первым порывом было убить, просто и без изысков. Он знал тысячу и один способ, как сделать это, и желал в тот момент смерти мерзкого ублюдка больше всего на свете. Но все же сдержался. дребезжащая на краю сознания мысль о том, что тот может знать, где сейчас его сестра, заставила пересмотреть планы. В итоге он вызвал военных, а дальше создал по остаточным следам портал и отправился вслед за преступником. Но все в очередной раз пошло не по плану. И вот теперь он сидел уже рядом с этим самым спектором, и тот был абсолютно здоров и даже глупо почему-то улыбался. Если бы кто-нибудь рассказал ему об этом еще год назад, он бы не поверил. Но какой смысл убивать это лишённое разума ничтожество, пусть даже он и не смог выполнить единственное, что от него требовалось — защитить жену и дочь? «Я надеюсь, ты сейчас раздумываешь над моим предложением?» обманчиво мягким тоном прервал его размышления Олег. Франц раздраженно выдохнул. За то время, что они не виделись, Габицких сильно изменился. Нет, не внешне. За 20 лет на его лице не появилось ни одной морщины или иного следа от времени. Но внутри это очень остро чувствовалось. А может быть, все не так, и это просто он сам изменился, а Олег остался прежним, бескомпромиссным идеалистом, готовым на все ради своих целей. «Даже не думай. Я не собираюсь учиться всему с нуля». Франц скрестил руки на груди. «Мой цвет магии меня вполне устраивает». На лице Олега не дрогнул ни один мускул, но в глубине его глаз вспыхнуло нечто, чему Иоган не смог дать точное описание. Что-то темное, злое, первобытное. Стало не по себе, и в один момент показалось, что стоит готовиться к атаке. Но Габицких лишь улыбнулся, кивая на несколько свежих выпусков. Я читал только заголовки, но и они мне понравились. Призывы людей объединиться, поиски лекарства от неизвестного вируса, что меняет цвет магии людей. Темные маги помогают новичкам адаптироваться к новым условиям. «До сих пор не понимаю, как никто не связал твои концерты и все, что происходит», скрестил руки на груди Оган. «Слишком очевидно, чтобы кто-то в это поверил». Неожиданно подал голос, молчавший до этого спектр. «На самом деле я просто принял меры. Контроль прессы, запугивание членов правительства. Я практически всеведущ». Олег самодовольно усмехнулся и плюхнулся на массивный стул рядом с ними. Что на это можно ответить? Иоганн и сам прекрасно видел, как очнулся на том злополучном болоте, как Габицких по одному допрашивал и стирал память военным, которых сам Франц и вызвал. Выглядел он при этом как какой-то демон из сказок, и сила, исходящая от него, была отнюдь нечеловеческой. «Убить бы вас! Да боюсь, это расстроит Аню!» Неожиданно перевел тему Олег. Спектр испуганно вздохнул, вжимая голову, и же лишь пожал плечами. «Когда имеешь дело с теми, кто пытается захватить мир, стоит быть готовым к подобному раскладу. Смерти он не боялся, в его жизни давно не было смысла». Разве что любопытно, как эта девчонка оказалась рядом с Габицких и что их связывало. Сейчас их практически везде видели вдвоем, На всех концертах они выступали вместе, и желтая пресса уже приписала им жаркий роман. «Не буду применять силу в памяти о былой дружбе, но в новом мире место будет только темным. Ты ведь понимаешь это?» На это заявление Франц саркастично хмыкнул. Эта Ариадна связалась с их компанией, а потом познакомила и его. Но была ли когда-то между ними дружба? Спорный вопрос. «Как насчет изнанки?» — вдруг спросил Олег. «Что ты имеешь в виду?» Франц прищурился, не понимая, к чему он клонит. «Через одного высокопоставленного члена правительства мне удалось узнать, что Ариадну с дочерью должны были не убить, а стереть им память и отправить в изнанку». «Все данные, что удалось мне получить, я вам дам. После этого вы перейдете в изнанку и больше никогда оттуда не вернетесь. «Я согласен», — прошептал спектр, глядя на Олега огромными глазами. «Мои девочки могут быть там». Франц же лишь невесело улыбнулся. После двадцати лет поисков он уже мало верил в успех. Очевидно, что Габицких просто хочет избавиться от них. Говорит ли он сейчас правду, но гребаная надежда все равно заставила сердце пропустить удар? И даже если он не найдет Ариадну, вдруг где-то есть ее дубль, возможность увидеть хотя бы копию сестры была заманчива. Заодно захватите с собой этого парня! Олег вдруг вздрогнул, будто вспоминая нечто неприятное. «Марка, в изнанке у него есть дубль, там все еще живы его родители. Пусть считает это наградой за старания. Устроите воссоединение разлученных в детстве близнецов». В этот самый момент дверь кабинета отворилась, и туда заглянула белокурая макушка. «Олег, ты не знаешь, где?» «Ой». Шмелева удивленно похлопала глазами при виде Иоганна и своего папаши. «Я попозже зайду». «Олетт». прошептал спектр, глядя на девушку полными непролитых слез глазами. «Моя милая маленькая Олет. Дверь с громким стуком закрылась, и Франц снова перевел взгляд на повелителя тьмы. На губах того играла мечтательная улыбка, совершенно не вязавшаяся с образом темного кукловода, устроившего всемирный коллапс и панику. «Кажется, тот действительно был счастлив». Конец книги. Текст читала Алиса Пасняк.